Мистер Хартфорд заявил, что не видит смысла в строительстве дирижаблей, так как они слишком неуклюжи и уязвимы, поэтому могут действовать лишь ночью. Деловое партнерство мистера Хартфорда и мистера Лакстона символизирует слияние старой и новой Британии, в то время как род Эшбери прослеживается до времен короля Генриха VII. Мистер Лакстон внук Йоркширского шахтёра. который в свое время стал фабрикантом и сильно преуспел, и его жена миссис Лахстон, американка, наследница владельца фармацевтической компании Стивенсон Фармасьютикал. До встречи. В ту ночь на чердаке мы с нэнси крепко прижались друг к другу в надежде хоть как-то защититься от пронизывающего холода. Зимнее солнце зашло рано. Обозленный ветер яростно тряс крышу и свистел сквозь щели в стене. До конца года обещали снег, прошептала Нэнси, и похоже, что так оно и будет. Ветер плачет прямо, как ребенок, сказал и я. Нет, возразила Нэнси, похоже на что угодно, только не на детский плач. Вот тогда-то она и рассказала мне, что случилось с детьми майора и Джимаймы, двумя мальчуганами, чья кровь отказалась сворачиваться. Они ушли в могилу один за другим и лежат теперь в холодной земле Ривертонского кладбища. Первый, Тимми, упал с лошади, когда майор взял его покататься по имению. Он умирал четверо суток, рассказывала Нэнси. Только тогда затих его плач, и маленькая душа наконец успокоилась. Лежал белый как простыня, вся кровь пролила к ушибленному плечу, стремясь покинуть тело. Я вспомнила, как наткнулась в библиотеке на красивую книгу с дарственной надписью Тимоти Хартфорду. И его、вот, тлать невозможно было слушать. Продолжала Ненси, шевельнув ногами так, что под одеяло вырывались клубы холодного воздуха. А уж ее-то? Чей? отозвалась я. Матери Джемаймы. Начала рыдать, когда от тела вынесли, и не утихала неделю. Если б ты только слышала, посидеть можно от такого горя. Не пила, не ела, вся выцвела. Почти такая же бледная была, как сын, упокой Господи его душу. Я задрожала, пытаясь представить себе, как эта пухлая и неинтересная женщина могла так бурно горевать. — Но ты же сказала, дети. А что случилось с другими? — С другим, — поправила Нэнси. — С Адамом. Этот прожил дольше, чем Тимми, и мы уже понадеялись, что он перерос семейное проклятие. Однако и ему не повезло, бедняжке. После смерти брата Адама чуть ли в вату не кутали. Мать ему бегать вообще не позволяла, только сидеть да читать в библиотеке. Не хотела повторять ошибку. Нэнси вздохнула и подтянула колени к животу, чтобы согреться. Только разве ж мать оградит мальчишку от беды, когда у него одни шалости на уме? — И что же он натворил? Отчего он умер, Нэнси? Всего на все воспоткнулся на лестнице в доме майора в Бекингемшире. Я сама там не была, но Клара горничная своими глазами видела. Она как раз пыль вытирала в вестибюле. Бежал, говорит, поскользнулся и полетел. Только и всего. Не так уж сильно и ударился, потому что тут же вскочил, отряхнулся и дальше побежал. А вечером Клара говорит, коленку у него разнесло, что твой воздушный шар. точно как плечо у Тимми. И поздно ночью он начал плакать. — Тоже несколько дней? — спросила я. — Как брат? — Нет, с Адамом по-другому вышло. Клара рассказывала, что бедный мальчонка полночи криком исходил, просил мать сделать что-нибудь, чтоб было не так больно. Никто в доме, понятное дело, и глаз не сомкнул, даже конюх мистер Баркер, а он ведь глухой как пень. Все лежали в постелях и слушали детский плач. Сам майор всю ночь простоял под дверью, суровый, как всегда, ни слезинки не проронил. А незадолго до рассвета, по словам Клары, плач смолк, как оборвали, и наступила мертвая тишина. Утром, когда она принесла им поднос с завтраком, Джемайма лежала поперек кровати с сыном в руках. Личико у него было ясным, как у ангела, словно бы он спал.